Глава 28 восьмая. «То есть как это совсем бюджета нет?» — дернула я уголком губ, пересматривая отчеты мадам Кун. На данный момент все проекты, кроме шоу «Зажечь звезду», заморозили. Осталась лишь парочка небольших рекламных контрактов, но там заработка совсем мизер. А вот расходы на содержание и питание наших треи возросли. От полного коллапса нас спасло лишь то, что с уходом предыдущего руководства ушла и часть персонала — чего выплаты заработной платы сократились. Но это все равно не особо веселая новость. Работники нам нужны. Мадам Кун, а что насчет пересмотра некоторых статей расхода, напомнила я? Вы о тех сотрудниках, что числились в агентстве, получали неплохую зарплату, но никогда здесь не появлялись? Именно. Вот они, по большей части, и ушли вместе с прежним руководством. Я перенаправила эти деньги, чтобы закрыть самые зияющие бреши. Ну, по крайней мере, нам не отключили электричество и воду, а также не перестали поставлять продовольствие. Ни на что больше не хватило. Зато у нас нет долгов перед коммунальными службами. Значит, надо срочно искать работу для наших актеров, танцоров и моделей? По правде говоря, я не поняла, чем занимается эта арава бездельников, их агентов. поджала губы старушенция. Такое впечатление, будто кроме услуг сопровождения неких бизнесменов средней руки на всякие официальные и полуофициальные мероприятия работы в городе нет. Причем, как я догадываюсь, основные гонорары за эти услуги все еще уходят на какие-то неизвестные мне счета. Я просто не могу их отследить. Поэтому запретила молодым людям выезжать на сомнительные заказы. Что, кстати, вызвало еще одну волну недовольства как среди служащих, так и среди моделей. Пусть последние не сильно протестовали, но деньги им тоже нужны. И правильно запретили вздохнула я. Волну переживем. Синсин -син прекращает подобную деятельность раз и навсегда. А что сторонние источники? Нам не поступало никаких предложений от рекламных компаний. А тут еще интереснее. Я провела мониторинг и связалась по своим каналам с парой старых знакомых, рекламные агенты больших и средних фирм, рыскающие в поисках новых лиц для продвижения своего товара. Вообще не имеют ни одного резюме от Синсин. -син. Все контракты наши трени получали только через мистера Чена. Он сам находил и отбирал клиентов, передавая их потом в отдел маркетинга. Исключение было всего одно: зоопарк Лилео. Судя по всему. Всё руководство работало на банальных откатах. Тогда поступим следующим образом. Я быстро перелистнула несколько страниц блокнота и нашла нужную. Ага, вот контакты. Когда Лео играл в котика на фоне зеленой травки, их рекламный агент вскользь упомянул, что рассматривает идею создать целый цикл роликов с разными симпатичными моделями на фоне остальных зверушек. «Пожалуйста, позвоните им и спросите, каких именно моделей они хотели бы видеть на своих постерах. Надо с чего-то начинать. А я пока займусь сортировкой портфолио, которое нужно разослать во все рекламные агентства. Может, все таки поручить это тунеядцам, оставшимся в штате?» Тут же принялась ворчать мадам. «Зря мы им платим, что ли? А то если вы и остальных на себя взвалите, рано или поздно просто сломаетесь». «Ну, пусть силы во мне еще и оставались, но реальная возможность перегореть на работе действительно не воодушевляла». «Ладно, я сейчас наскоро просмотрю портфолио. Их, в конце концов, не так много. Прикину общую концепцию. Затем выдам персональные задания. А сколько агентов у нас осталось, кстати?» «Семеро. Семеро абсолютных бездельников из более чем двадцати. У нас и актеров на них всех не было». Зачем только держали? Для начала хватит. Пусть эти семеро...» Продолжая говорить, я открыла первое портфолио, всмотрелась в фотографии, быстро пролистнула дальше, отложила папку, взяла следующую, потом еще одну, потом вообще развернулась к компьютеру и раскрыла на большом экране подборку фоток всех наших тренеров и моделей в виде набора иконок. Мысленно выдохнула. Так, меняем план. Первым делом надо уволить... рукожо фотографом и найти другого. Желательно, чтобы он умел снимать людей, а не безликих кукол для порноконтента низшей категории. А еще, наверное, надо спросить у самих ребят, чем они хотят заниматься. Что-то мне подсказывает, что раньше их желаний никто не спрашивал. Вообще-то и не должны были их контракты таких излишеств, как желания актера, модели айдола, не подразумевали. выгнула бровь мадам Кун. Но я поняла ход ваших мыслей. Фотографии в резюме более чем красноречивы. И теперь я понимаю, почему их не рассылали по приличным агентствам. «Мы с вами, мадам, чуть было не купили публичный дом», мрачно усмехнулась я. «Но еще не поздно все исправить. Значит, зоопарк, потом выбрать самые приличные фото из тех, что есть». где наши парни и девушки хотя бы не так откровенно похожи на проституток. И посадить всех семерых агентов, шерстить рынок предложений среди маленьких компаний. Всех. Даже если это уличные ресторанчики, магазинчики, перехмахерские, заработок будет низкий. «Обычно эти люди не могут позволить себе профессионалов», напомнила мадам, «и стараются найти студентов или даже школьников за полцены для своего постера или нового меню. А мы предложим». Им наших школьников за приемлемую цену. Гораздо более профессиональных, чем ребята с улицы. Трейне тоже нужно набраться опыта без лишних нервов. А нам нужны эти деньги. Птичка по зернышку клюет. Хм, задумалась пожилая заместительница. В этом что-то есть. Заставлю пахать всех семерых бездельников, и через три дня у нас будет несколько десятков мелких контрактов. А потом... А потом слухи о хороших ребятах и нормальных ценах разойдутся среди мелких лавочников и владельцев закусочных, — кивнула я. Отбоя от заказов не будет. Первое время продержимся на этом. Плюс опыт, плюс среди фотографов, которых будут нанимать наши заказчики. Можно присмотреть начинающего, но на способного. Специалисту с именем нам платить нечем. Неплохой план на пару месяцев, — кивнула мадам Кун. Кстати, чуть не забыла — С утра нам позвонил некий господин, попросил передать вам, что следующая встреча назначена на эту субботу. Странный молодой человек не представился, не пояснил. Сказал, вы сами все поймете. Я как раз в этот момент заканчивала с расчетами, отвлеклась и забыла написать в чат. Какой еще молодой человек? Я отвлеклась от просматриваемых фотографий и наморщила лоб. Рю, что ли? Так мы сегодня виделись, и он меня заберет из агентства? Меньше чем через два часа? «Да и зачем нам встречаться в субботу, если мы практически живем вместе?» «Неприя... <coughs> непреклонный молодой человек», — уточнила мадам Кун. «Говорил так, будто весь мир принадлежит ему, а он делает одолжение, сообщая вам о том, что соблаговолил назначить встречу». «Этицкая сила!» — я уронила ручку, которую машинально вертела в руке. «Увейшинг!»